Круги на воде. Право на борт. Возвращаемся на прежний курс. Снизи до 12. Все еще сохраняя инерцию 18-узлового хода, крейсер при перекладке ощутимо кренился. По завершении координат и после положенных и сопутствующих отводить, одерживать прямо, рулевой громко подтвердил. На румбе 340 градусов. Приближающийся вертолет исчез из поля зрения, забегая за корму. Крейсер будто специально поставлял полетную палубу для посадки. «Пойдем, что ли, взглянем?» — предложил Скопин полковнику КГБ, который, кстати, всю эпопию с подлодкой молчком простоял за спиной. Из ходовой в ангар надстройки, куда должны были принять вертушку, совсем рядом, спуститься тремя трапами ниже, чуть пройти коридором. Пока тополи успели перекинуться парой фраз в кратчивой инициативы особиста. «Побили лежащих. Вы про легкость, с какой мы уложили немцы, так сказал ваш старший штурманской части. Были бы лежачие, если бы мы поняли пару заряженных гидробуями и глубинками противолодочных К-25, а так, почитая честный выход один на один. Но, признаюсь, не ожидал, что они там, в Уботе, такими прытками окажутся. не то, что Криксмарине стали первыми применять самонаводящиеся торпеды, это я еще из курсов помню. Однако британцы в своих хрониках истории пишут победители, Как-то обтекаемо отзывались об их эффективности. Наверное, в силу своей склонности не превозносить противника. Геннадьевич пожал плечами. Но наши-то деды-прадеды даром ли говорили? немец свояко и серьезный. Так что хорошо. Хорошо? Конечно. Будет нам уроком. Не так просты аборигены. По делам. Мобилизует. А что там на ваш об успех американцев во Второй мировой войне против Японии? Штурман тоже как-то уж живо отреагировал. В мягких паузах комитетчик проглядывал что-то еще, кроме праздного любопытства. «Живо?» Командир БЧ-1 у нас товарищ сделал интересующийся военной историей, войной на море в силу своей флотской специальности. А масштаб морских сражений, что происходили на Тихом океане, несравним с другими театрами военных действий. Драки были жесткие. Крейсерские бои, дуэли эсминцев, линкоры, авианосцы против авианосцев. Корабли потоплены с обеих сторон немеренно. В Союзе как-то об этом подробностями особо не баловали, из политических соображений. Чтобы не превозносить заслуги союзников, да чтоб советский народ не вздумал возлюбить ближнего. Нам-то понятно, в военных училищах обязательно разбор известных морских компаний всяк проводили. Но по мне так, без захватывающих изысков, поэтому... Ой, Скопин даже приостановился от удивления. Да вы никак капитан лейтенанта в диссидентстве заподозрили. И не скрывал сарказма. «И вы туда же! Это же дело! Или шпионов, казачков засланных ищи, из ЦРУ?» «Из ГРУ», — резко пробурчал особист. «Сейчас что КГБ, что ГРУ с ВМФ в придачу одинаково. Здесь мы все в одной лодке», — не стал обострять Скопин. Не вдаваясь, передразнил ли так полковник или серьезно озабочен наличием на корабле коллег-конкурентов из разведки. «Тем более, что пришли уже». Крейсер потопил чью-то подлодку, об этом по кораблю успел расползтись. Народу в ангаре посмотреть на живого фашиста собралось с перебором. При появлении командира, те, которых тут не должно было быть, постарались стать невидимыми. Хотя выразилось это скорее в том, что кроме двух караульных матросов с автоматами и пары медиков, остальные попросту расступились, открывая начальству доступ к вызволенным из воды руководивший корабельным лазаретом капитан медицинской службы, практически закончил предварительный осмотр, тут же отчитываясь. У одного все признаки умеренной гипотермии, невнятная речь, оцепенение, второй в норме, спохватываясь к окружающим. «Эй, кто-нибудь даст им, наконец, что-нибудь теплое? Немцы сидели полураздетые. Одного трясло, он горячечно бормотал. Жалкое зрелище. Второй явно оказался покрепче, смотрел прямо, почти с вызовом никакой нацистской атрибутики на них кроме размаш орла на майке со свастикой не было. Но советским морякам и летчикам и этого очевидно вполне хватало чтобы реагировать крайне сурово. Что-либо из сменной одежды нести пленником особо не спешили. кто-то даже бурчал мол теперь после фрицев драить палубу. в стране валялась комком мокрая груда немецкого тряпья, спасательной жилет и что-то похожее на дыхательный аппарат, видимо использованы для спасения из тонущей лодки. Все это уже успела запачкать линолеум разводами соляры. Надо же, сколько в наших людях укоренилось ненависти к фашикам. Почему-то удивился Скопин. Наряду с этим тоже почувствовал это. Пара самых, что ни на есть настоящих гитлеровцев, особенно вот этот борзый, определенно разбередили старые дедовские раны и у него. Всякое любопытство вдруг угасло. Задерживаться тут он не собирался, тем более, что трансляжка голосом Вахтинова вызвала командира на мостик. Обернувшись к особисту, Каперанг указал на пленных. Интересуют в объектов информации? Не дожидаясь ответа, увидев примчавшего в ППХ замполита, решил перекинуть на него всю свалившуюся случаем возню. Товарищ капитан Третьего ранга, организуйте размещение и допрос пленных. Есть у нас кто усилен в германских наречиях? Информация поступила с поста РТС. Радиотехнической службы все тем же круговым обзором антенны МР-310 Ангара А. Три отметки по пелингу 270 градусов надводные, по возможности сжато докладывал старший офицер боевой части. Взяли их на предельной дальности по радиогоризонту. По всем признакам зацепились закончики мачет. Если в повторе, ранее с того же ориентировочного пилинга в пассивном режиме фиксировали неоднократную обрывочную работу неопознанных РЛС. В общем-то, не считая еще нескольких, с нескольких направлений. Ко всему восходам на Норде уверенно засекли воздушную цель. Эту далеко, 400 километров. Выслушав, Скопин пожал плечами. «Было бы странно, если бы в районах, прилегающих к Исландии, не кружили патрульные самолеты. Странно было бы не встретить ни одного корабля на конвойных маршрутах. Подождем». Следующее освещение обстановки для определения курса и скорости обнаруженных надводных целей произвести с минимальным интервалом — 10 минут. Раздумывая, они подняли поднять ли тупо К-25, который возьмет своей бортовой РЛС по дальности все 200 км? Почти. Уже почти готовы на каждый чих дергать БЧ-6 взлетно-посадочными операциями. Впрочем, впрочем, 10 минут можно и подождать. Хотелось затянуть пару тяг табачины, но не хотелось выползать наружу в ветреную холодрыгу. А в ходовой у них здесь не курили. Сам правило установил. Вахтины, организуйте чаю, что ли, с лимоном». Его майло этими десятью минутами ожидания, как и сосущей заядлой зависимостью. Потворствуя которой он выкрутился простой уловкой. «Я в штурманскую, туда мне чай». двинув в соседнюю рубку. Там, по-хозяйски отщелкнув за драйку иллюминатора, чуть приоткрыв, можно было подышать улицей, стряхивая пепел в баночку, что держал тут, позволяя в вольности своих пинатов командир БЧ-1, заодно обсудить с ним сложившуюся текущую обстановку. Тем более, что штурман, как и положено, был в теме и уже отметил на своей карте все озвученные ориентиры. Судя по снятым параметрам, предварительно эти три должны быть чем-то крупным. Обычный конвой... Если так, то малые суда, включая низкорослые эскортные кораблики, еще невидимы, прячутся за горизонтом. Вопрос в том, Алексей Иванович, как нам лучше уклониться от встречи и разойтись каждый по своим. Можно поднажать и пробежать за несколько миль у них перед носом. Можно тормознуть, чего бы я не хотел, и увязаться вслед. Узг, Датский пролив, вот что мне не нравится. Как зажмут нас там. Рассчитать пунктир восточной Исландии? Не вопрос. Штурман с удовольствием вкурился в процесс, принимая благодарным кивком протянутую командиром Кишиневскую Марлбрину. Десять минут прошли живо, из поста ангары обновили данные о задачах и даже сбив с толку. Все те же три засветки без какого-либо сопровождения на хорошем ходу, что не увязывалось в представлении о классических конвоях. Оставалась неопределенность и с их курсом. Они с равным успехом могут проследовать датским проливом. И в любой момент ничто им не мешает отвернуть к востоку маршрутом между Исландией и Фарерами. Мы же, на мой взгляд, штурман карандашом вольно водил по карте, оказываемся в неопределенной подвешенной позиции. Чтобы наверняка избежать пересекающихся курсов, оптимально вообще отвернуть к югу и дрейфовать в ожидании, пропуская этот чертов конвой. И нет никакой гарантии, что следом за этим не идет другой, выразил сомнение Скопин. Шарахаясь от каждого, мы так никогда не выберемся из этого района. В любом случае, следует держаться от них на вытянутой руке РЛС. Какой бы там у них ни стоял радар, он заведомо хуже нашего. Пока же они, как я понимаю, идут в практическом пассиве. Но даже углядев одинокую засветку, вызовет ли это у них ненужные вопросы. Вполне могут принять за скоростное трансатлантическое транспортное судно капельной перевозки, как сейчас это называют. Эти трое сами идут на приличных крейсерских узлах, полагаю, чтобы нивелировать опасность атаки субмарин. А я читал, что во времена битвы за Атлантику по правилам противолодочной обороны категорически запрещалось сбрасывать скорость в открытом море, даже ради спасения тонущих людей. Станут ли они отвлекаться и обращать внимание на нас? То есть пропустить их и тихо-сапо и скользнуть по следу? Достаточно не лезть на их носовые курсовые углы, именно там будет вестись, Противолодочный поиск. Вдруг окажись у них какие-то самолеты. Скорость снизили до унылых 9 узлов. Скорректировали курс, отвернув для разрыва дистанции, чтобы держаться на пределе действия РЛС. Да и в запределах. Так что даже заявленные кончики мачт пропали с разверток. Периодичность включения радиолокационной станции увеличили до прежнего интервала. «Не нравится мне этого лакита», — делился на мостике своим скепсисом командир все больше склоняясь к тому, чтобы отказаться от намерений следовать датским и свернуть широкие ворота Исландией и Фарерскими островами. Причем сейчас же, пока есть преимущество, опередив отслеживаемый три неизвестных судна броском вперед. Старпом возражал, поддерживая соображение штурмана по данному вопросу. Дополнительно аргументируя тем, что в гонке на больших ходах на Г у крейсера ляжет ненужная нагрузка, если это дело вдруг затянется. «Вы, извините, Андрей Геннадьевич, но я корабль лучше вашего знаю. И что бы там ни обещали на ССРЗ о качестве проведенных работ, в отрыве от дома материальную часть лучше поберечь». «Продолжайте», – старательно нейтральным тоном проговорил Скопин, видя, что ершистому помощнику ей что сказать. «При всем при этом я не склонен сгущать опасность, исходящую от англичан или американцев. В конце концов, сейчас они союзники СССР, а мы идем под своим законным флагом». Хотя, соглашусь, разного рода недоразумения могут возникнуть. А потому, чтобы избежать таковые, следует вести контроль за надводным и воздушным пространством более активно, всеми наличными средствами, развернуть пост в дальней обстановке с использованием вертолетных РЛС». «Вызывайте командира БЧ-6», — коротко приказал Скопин. «Не говорит же, что и сам подумал об этом Давиче. попутной досады отметив. Торпом, метивший на место командира крейсера, сейчас-то наверняка осознаёт, что не по его сеньке шапка все это. все это чрезвычайное приключение, иначе не скажешь. Однако по инерции продолжает дуться за свое несостоявшееся капитанство. Подполковник, заведующий авиационной частью, прибыл на мостик быстро запыхавшись, спешил. И как-то сходу перехватил инициативу, об инициативе же и доводя. Уступило предложение от ИТС убрать ЯГ с открытой палубы. ИТС – инженерно-техническая служба. Сделали замеры, самолет вполне становится в верхний ангар. Вертолеты опустим вниз, но чтобы все в нижнем компактно разместить, две-три вертушки придется подвергнуть частичной разборке. Снять лопасти, демонтировать хвостовые части. В результате полным составом и авиагруппу задействовать, конечно, уже не получится, но ведь нам сейчас чрезвычайная оперативность. ПЛУ особо не горит, как я понимаю его противолодочная оборона. Дежурную пару, 1ПС и 1ПЛ, сможем поднимать в воздух, как и положено по нормативу. Полную тактическую поисковую четверку, думаю, тоже без серьезных заминок. Будет некоторая проблема со штатным разделением ангар противопожарными шторами, на случай Аврала. Точнее, с одной из штор. Но ребята еще помозгуют, посуют технику туда-сюда, втиснемся, оттащим невостребуемые машины в угол. Поддерживаю. Без раздумий дал добро командир. За волчьими стаями нам не гоняться. Четырех машин для работы, случись потребность, хватит за глаза. Зато самолет будет в сухости и тепле. Второе. еще не закончил командир авиационной части. Как мое мнение, надо провести с Яком взлетно посадочное мероприятие. Пока погода терпит. Какая в том надобность? Считаю, что если моя БЧ подросла включением в состав СВВП, пренебрегать дополнительным ресурсом... Негоже. Сделаем контрольный взлет-посадку, чтобы убедиться в технической готовности и оперативности обслуживания машины, чтобы быть уверенным в использовании штурмовика как боевой единицы, в конце концов, по необходимости. По необходимости? Например, в качестве того же разведчика К-25 слишком уязвим, тихоходен и подвержен опасности быть сбитым из какой-нибудь пуколки, вот как недавно. Это даже можно подвести под конкретную задачу. С пользой вступился за высказанное предложение Старпом. Скопин сразу понял, о чем ведет речь помощник. Не пытаясь прогнозировать полезность единственного самолета на борту, причем с единственным пилотом, в принципе тоже считал совершенно верным иметь вертикалку не просто в виду, а в деле. В случае что и... мало ли что. Резоны лежали на виду. Слабенькая по ТТХ в своей современности реактивной машины вертикального взлета и посадки здесь в нынешних условиях против винтовых до да поршневых оппонентов играет новыми красками. Скорость за 1000 км в час, считая, что наш штурмовичок сразу переквалифицируется в истребитель. Надеялся, что применять в данном качестве самолет не придется. А вот как высокоскоростной разведчик много тут упирался в квалификацию пилота. Чем он рискует, рассуждал Каперанг. Выйдет на пеллинг, держась по кромке видимости на большой скорости, так, чтобы на чужаков посмотреть и звезды не показать. В целях маскировки сделать небольшой крюк и зайти со стороны Исландии. И уходить туда же. Тут натыканы и американцы, и англичане, и канадцы. Пусть между собой разбираются чей-то шальной Яроплан, если увидят. Да и выяснять, дома не станут. Однозначно свои. Кому тут быть? Вот только... А что, если в состав этих трех входит эскортный авианосец? Могут перехватить? Попытаться перехватить, — поправил Старпом. С его скоростными характеристиками да кто за ним угонится? Тем более никаких воздушных целей в ближней зоне мы не засекали. Это еще ни о чем не говорит. Ответ, в общем-то, так, от навязчивости побурчать, не от желания, оспорить. спорить. Андрей Геннадьевич подошёл к столу с навигационной картой, на которой в том числе были отмечены все зафиксированные по радару неопознанные цели. Тяжело оперся руками. Что не говорите, чёртовы неопознанные, на соседней улице мне уже мозоль в голове натерли. Кто такие? Непонятность. И как любая непонятность настораживает. Штурман прав, повязанный конвоированием эскорт на нас отвлекаться не станет. А эти три икса по признакам уж больно смахивают на боевые корабли. И глянуть хотя бы одним глазком на них определенно не помешало бы. Чтобы иметь в виду при построении своих дальнейших планов и прокладке безопасного маршрута. Но не привык он оставаться пассивным наблюдателем в ожидании, когда само разрешится. Чуть склонил голову, обозначив внимание к подчиненным, командир молча кивнув, мол, давайте. Когда я разрешите, подполковник, взяв эбонитовую трубку переговорного устройства, прямо с ходовой отдал распоряжение ангарной службе. Начинайте. Но прежде, оговорился Кэп, я хочу переговорить с пилотом. Он в ангаре? Схожу, заодно гляну, как разместился штурмовик. По пути навстречу с низов попался замполит. С докладом, наверное. Что рассказали пленные, опередил Скопин, приостанавливаясь. У бот бортовой 1226, 1200 тонн полного водосмещения, командир Август, там какой-то Клаусон. базировались на норвежский порт. По ходе три недели. Сектор патрулирования к югу от Исландии. Сказали, что собирались повторить атаку, но не успели выйти на рубеж, так как аппараты зарядили электрическими торпедами, у которых дальность 5000. «Вон, как!» — оскалился Скопин. «Все правильно, я. Что с ними теперь?» «Да что, за борт их, коли больше ничего интересного!» Заместитель командира по политической части вытаращил глаза. «Да шучу я. В карцер. Придется кормить выкормышей денется До берега. А вы в ходовую? Знаете, сделайте хорошее дело. Надо будет обязательно объявить по корабельной трансляции о потоплении нацистской подлодки. Для поднятия духа экипажа, так сказать. Как раз ваш стезя». Як уже стоял внутри, только закатили, закрыв створки ангара. Радостные самолетные техники, еще бы обслуживать в теплом закрытом помещении, встащили прорезиненный чехол, деловито распахивая регламентные лючки, и уже подводили шланги для заправки топлива. Самолет сразу видно категории 0, новый. Краска еще липнет, нигде заметных сколов, как оно нередко бывает по кромкам плоскостей или облешего покрытия, особенно в условиях морской эксплуатации. В светло освещенном ангаре 17-метровая в длину машины была развернута чуть по диагонали. И даже не сказал бы, что совсем уж в притирку, — навскидку оценил Каперанг. Точно тут и родилась. Вспоминая вдруг свой первый автомобиль, когда, с вечера загнав в гараж, а утром открывая ее, встречал, словно конь в стойле, красавец-прилюд. Клал руку на капот, произнося мысленно «вещь» так и этот блестящий свежей краской, доведенный до своего, наверное, максимально возможного технического совершенства и аэродинамических форм аппарат. Несмотря на охаивание при жизни диванными интернет-экспертами, этот из ВВП фирмы Яковлева ему нравился. «Вы его так намеренно задом загнали, чтобы удобнее было выкатывать на полетку?» «На самом деле, так удобнее было и закатывать», — пояснил начальник ТЭЧ. С подручней подруливать носовой стойкой, ставив кость. Оказалось, длиннее как 38 почти на метр. Здесь изменена носовая часть. В конкретном варианте штурмовика под установку ЛТПС. ЛТПС — прицельная лазерно-телевизионная система Кайра. Для сохранения центровки удлинили хвостовую часть. Это уже подвязался пилот, незаметный в своем повседневном техническом комбинезоне. Вот его-то мне и надо. Товарищ старший лейтенант, надо обсудить задачу. Приглашает отойти в сторону, вновь обращая внимание на смурное выражение лица пилота, даже угрюмость, показавшись ему прям-таки нездоровой. Что это? Недовольство номинально гражданского человека, вдруг без каких-либо предупреждений призванного, включенного в секретный научный проект, и, как выяснилось, заброшенного за полмира и вообще черт знает куда. Ознакомившись с личным делом, он знал, что присланный командованием летчик Митиков Юрий Иванович Досель числился в запасе, работая в ОКБ Яковлева испытателем. Специалист по вертикалкам, неоднократно участвовавший в отработке полетов с авианосца. В том же досье говорилось о его поездке в Афганистан в составе экспериментальной эскадрильи Як-38. В зачетном списке вылет на боевую штурмовку маджахедов. То есть командировки, вооруженные силы для него не редкость. Или здесь кроется подоплека психологического характера, лежащая в профессиональной специфике? Попались ему как-то любопытные измышления, где сравнивались психотипы пилотов обычных самолетов и пилотов-геликоптеров. Вертолетчики описывались как люди нередко замкнутые, и настороженные. Причинам специализации вертолет — это такой летательный аппарат, который, если вдруг что-то в нем откажет, падает безоговорочно. Не спланируешь, как на самолете, и катапульт нет. Вертолетчики всегда с подозрением прислушаются к своему трахтящему агрегату, в любой момент ожидая неприятности, имея в запасе лишь секунды чтобы сбросить шаг винта или предпринять другие действия, избегая катастрофы. А если проводить аналогию, большой процент аварийности с ВВП приходится как раз-таки на вертолетные режимы полета. Тем паче, что як конь в какой-то мере малообъеженный. Может, поэтому? Летун смотрел в молчаливом вопросе. Какие будут обоснования полета? Скопин вкратце довел, что счел нужным, стараясь придать разговор о содержании предполетного инструктажа уж насколько морской офицер мог давать советы по авиационной специфике дела. Все это выглядело как набор сугубо благих рекомендаций, вместе тем Коперанг и сам оценивал, насколько пилот соответствует задаче, в состоянии ли будет отличить боевой корабль от торгового судна. Для наглядного ознакомления имелись печатные издания по истории флотов с фотографиями кораблей Второй мировой войны, распознать все, что было под рукой. Техническая сторона обеспечивалась офицерами группы боевого управления. Пеленги на цель, дистанции, маршрут выходы и отхода, радиолокационное сопровождение, приводные маяки, карта погоды. «Знаю я свои возможности», — отвечал старший лейтенант, не повышая градус интонации ни на йоту. «По дальности, с учетом крюков в сторону Исландии, в боевой радиус вписываюсь. Тем более, что по вооружению можно обойтись встроенные встроенной ГШ, подвески будут пусты, без лишней нагрузки». Пилотаж навигационное оборудование даже в условиях погодного минимума вполне позволит выйти на цель. Не думаю, что будут какие-то сложности на обратном пути отыскать свой корабль. На край есть система ближней навигации автоматический радиокомпас. Если прикидываться местными, может следует закрасить познавательные знаки, предложил кто-то из офицеров БЧ-6. А то и вовсе нанести английский. Не надо ничего закрашивать. Ничего они все равно не смогут разглядеть. Посмотрю издалека, насколько можно одним глазком и назад. Неплохо бы фотоаппаратуру для большей достоверности, но. На это только развели руками. Тут дальновидное руководство дало промашку. Ничего такого в подвесной номенклатуре к Яку не оказалось. Дадите бинокль, тоже сойдет. Пилот переключил внимание на подготовленную метеорологом сводку, закачав головой. Боюсь, только из-за низкой и плотной облачности придется снизиться. Что ж, пройду не над ними, а в стране по траверзу. Видом сбоку даже будет проще распознать. «Хочу дополнительно акцентировать», — наставил Кэп, — «полет следует провести в высокоскоростном режиме. Корабли могут нести катапультные самолеты, не исключаю и палубную авиацию». По лицу собеседника трудно было понять, принял ли он предупреждение с должным вниманием, поэтому на всякий случай додавил. «Корсар, палубный истребитель разгонялся до 700 км в час, по-моему». Между прочим, американские «Мустанги» в Корейскую войну пару раз исхитрились поймать на свои пулеметы реактивные «Миги». То есть, высматривая корабли внизу, не следует забывать и о воздушной опасности, как там говорил маэстро Титаренко, «крути головой на 360 градусов». И мы, в свою очередь, акцентируем внимание за обстановкой. В экстремальном случае будем готовы нарушить радиомолчание, предупредив об угрозе». В конце он не удержался. Неулыбчивость старший лейтенант оставлял тягостное впечатление. Спросил. Хотите сказать, что вы не подписывались на такую БС? БС — боевая служба. Достаточные присяги, — все так же мрачно ответил летчик и добавил. Все мы много чего подписывали, включая особым отделу. Обязуюсь докладывать. Что прозвучало, в общем-то, в знакомых намеках и не удивило. Наблюдались СКП. СКП — стартовый командный пункт. Все происходило отработанно синхронно. Бульдозер выкатил Як-39 на взлетную позицию. Пилот еще раз обошел машину с последней проверкой. Забрался по лесенке в кабину, пробуждая систему от внешнего источника электропитания, начав предварительную гонку двигателей. Автоматика гидравлики завалила леерное ограждение полетной палубы. В воздух упредительно поднялся К-25ПС, оттянувшись, повисая за кормой. Руководитель полётов что-то положенное вещал в громкоговоритель. Обслуживающий техперсонал в основном обходился жестикуляцией руками, перекрикивая царящий шум. Ходовой мостик одерживал корабль на волну. Дежурный внимательно следил за тем, чтобы колдуны сохраняли нужное направление, надутые упругим устойчивым ветром не бились в порывах. Пилот дождался отмашки на старт, теперь дело было в его личном решении. Стоящий на тормозах штурмовик еще увеличил обороты раскручивая турбины, кроя палубу горячим маревом исходящих газов. Движки вертикалки издавали такой визг, что в закрытом помещении с КП приходилось повышать голос. Очевидно, пилот набрал необходимую тягу. Самолет динамично оторвался на метр, на два, на струях немедленно и плавно переходя в горизонтальное скольжение. По ушам прессовало не просто визгом, верещанием. Взлет происходил на левый траверс под острым углом по курсу, достаточно дистанцируясь от громады настройки, избегая образуемых ею воздушных завихрений. В какой-то момент самолет качнуло боковым порывом ветра под правое крыло, не сильно. Як просто круче отвернул от корабля, неизбежно ускоряясь в переходном режиме, все больше полагаясь на аэродинамическую силу плоскостей. Было видно, как захлопнулась верхняя створка подъемных двигателей. «Обратили внимание, как его потянуло на крен? Надо будет проанализировать, отрепетировать этот взлет на бок. Учесть розу ветров, встречные, огибающие потоки», — услышал Скопин, оценив компетенцию командира авиационной части вопросительным взглядом. «Я на Киеве в младших по БЧ-6 походил», — пожал плечами под пол. Рванувший низким стартом, штурмовик быстро превратился в исчезающую точку, набирая до приличных скоростей. Уже покидая СКП, командир услышал по трансляции торжество замполита о боевых заслугах экипажа. Отметив, что проставленные акцентом получили уникальную возможность внести свой вклад в великую победу над фашизмом, несет интересную коннотацию. Даже похвалил мысленно. Удачный ход. Знает, знает, товарищ партийный работник, на какие кнопки надо нажимать. Вернулся на мостик держать руку на пульсе, уверенно усевшись в массивном командирском кресле. Нагнетая, накручивая пилота и себя, капитан первого ранга Скопин все же полагал, что 30-минутный от силы полет не доставит каких-то неприятных сюрпризов. На пульте внутрикорабельной связи загорелся вызов из ангара. и снял трубку, выслушав, доложил. Суть, обеспечившая взлет штурмовика вертушка, присел на палубу. Экипаж поспешил сообщить, что обзор бортовой РЛС за радиогоризонт лишь подтвердил уже полученную информацию. 3 НЦ, радиоконтрастные. НЦ – надводная цель. Подчеркнув, очень жирные засветки. Никаких других сопутствующих обнаружить не удалось. Вахта на мостике сохраняла канал с постом РТС постоянно открытым, выведенным на громкую. В этот раз никакого однообзора обзора. Антенны ангары последовательно вели палубный штурмовик, транслируя данные на индикаторы системы привода, где на мерцающем зеленоватом отсветом экране вектор движения метки цели тянул кривую линию трассы самолета, резуя приближающуюся к месту нахождения чужих кораблей. «Наш в зоне местоположения противника», — коротко донесли радиометристы. «О как, противника, значит», — поелозил в кресле командир, сделав замечание. «Что еще это за такое «наш»?» В общем-то, все шло штатно, если это слово применимо к такой далеко не штатной ситуации в целом. Як-39 пролетел вблизи над местом чужаков на относительно небольшой высоте. Затем его метка растворилась в помехах от поверхности океана. Уходя в правый разворот на западные румбы, именно на западный, никоим образом не напелен крейсера, тем самым еще удаливший штурмовик скрылся за радиогоризонтом. Время его ожидания не превысило расчетных минут. Вновь метка воздушной цели обнаружилась уже в направлении на северо-восток. Самолет уходил в сторону Исландии. Все согласно плану. Единственное... Оператор РЛС сообщил о затруднениях с идентификацией. В следующий миг всякое спокойствие улетучилось. На радаре появилась еще одна засечка. Цель номер два по Пелингу 270. Курс на сближение с... Целью номер один. Скорость. Радиометристы быстро определили, что скоростью номер два примерно 900 км в час. Этот наш? Выходило, что операторы РЛС ошиблись, перепутав цели следующий на северо-восток чужая, в то время как цель номер два, совершивший разворот Як. И он, будто бы, если сопоставить вектор движения на экране радара, выходил на перехват. Метки на экране РЛС сошлись, сливаясь и расходясь, так мимолетно, что весь порыв командира, тут уж плевать на радиомолчание, распорядиться срочно связаться с пилотом, попросту не поспел. Наблюдая разделение. Номер один пеллинг. Дистанция. Цель номер два — дистанция на удаление, смещение к норд смены шелона. В этот раз РТСники точно установили через систему радиолокационного распознавания свой-чужой, что резко ускорившийся набирающий потолок самолет, несомненно, Як-39. На языке у Скопина так и вертелось, едва не срываясь. «Мне кто-нибудь объясни, что это, мать его, было? Что он там изобразил? В атаку выходил?» Это шло вразрез со всеми приказами и намерениями сохранять свою инкогнито. С другой стороны, сами виноваты, прохлопали. Выход штурмовика на чужой самолет в дурной видимости вполне мог носить случайный характер. Здесь же, пока разобрались с меткими целями на радаре, там все уже тю-тю. Короче, как всегда, в лучших традициях. Обнаружили, опознали, сопроводили, проебали. Ничего, сейчас, скоро вернется и сам все объяснит. Як возвращался.